От его голоса она вздрогнула, и по ее жилам побежала волна страха и тьмы, пробудив воспоминания о том, как этот голос говорил в ее мыслях внутри нее и звал, чтобы она пришла к нему. И тут же, точно искаженное эхо в ее памяти прозвучали злые слова, резкие, как пощечина, когда на лесной тропе он крикнул, чтобы она уходила, когда он прогнал ее от себя. Она опустила на землю корзины, которые оттягивали ей руки. В этот день они перебрались из алых шатров, в которых прошло ее кочевое детство, под крутые деревянные крыши, в тесноту подземных комнат, переходов и кладовых зимнего города. И все ее родные, двоюродные сестры, тетки, племянницы возбужденно перекликались, хлопотливо сновали между шатрами и воротами, нагруженные связками мехов, ларцами, мешками из шкур, корзинами, горшками. Она оставила свои корзины у дороги и пошла к лесу. «Роллери! Роллери!» доносились сзади пронзительные голоса, которые вечно звали, наставляли, бронили ее, ни на мгновение не стихая у нее за спиной. Она ни разу не оглянулась и продолжала идти вперед, а, очутившись под защитой леса, побежала и замедлила шаг только когда все звуки затихли вдали Пропали в полный вздохов и шорохов тишине среди деревьев, стонущих под ветром. О стоянке людей напоминал лишь легкий горьковатый запах древесного дыма, который доносился и сюда. Теперь тропа во многих местах была перегорожена рухнувшими деревьями, и ей приходилось перебираться через них или проползать под ними, а сухие сучи рвали ее одежду, цеплялись за капюшон. Ходить по лесу при таком ветре было небезопасно. Вот и сейчас где-то выше по склону раздался приглушенный расстоянием треск. Еще один ствол не выдержал напора ветра. Но ей было все равно. Сейчас она могла бы вновь спуститься на эти серые пески, чтобы спокойно, совсем спокойно ждать, когда обрушится на нее пенящаяся стена воды в четыре человеческих роста. Она остановилась с той же внезапностью, с какой побежала, и замерла на окутанной сумраком тропе. Ветер дул, стихал, начинал дуть с новой силой. Мутные, мглистые тучи неслись так низко, что почти задевали густое сплетение сухих обнаженных ветвей над головой у девушки. Тут уже наступил вечер. Ее гнев угас, сменился растерянностью. И она стояла в безмолвном оцепенении, ссутулясь от ветра. Что-то белое мелькнуло перед ней, и она вскрикнула, но не шевельнулась. Вновь мелькнула белая молния, и вдруг застыла над ней на кривом суку. Не то огромная птица, не то зверь с крыльями, совершенно белые сверху и снизу, с короткими крючковатыми губами, которые то смыкались, то размыкались, с неподвижными серебряными глазами. цепившись в сук четырьмя широкими когтями, неведомая тварь неподвижно глядела на нее вниз, а она неподвижно глядела вверх. Серебряные глаза смотрели, не мигая. Внезапно развернулись огромные крылья в рост человека и захлопали, ломая ветки вокруг. Тварь била белыми крыльями и пронзительно кричала, а потом взмыла вверх навстречу ветру и тяжело полетела среди сухих древесных вершин под клубящимися тучами. «Снеговей!» — сказал Агат, остановившись на тропе позади нее. «По поверью, они приносят снежные бури». Огромное серебряное чудище так напугало ее, что все мысли смешались. На миг она ослепла от слез, всегда сопровождающих сильное душевное волнение у людей этой планеты. Она надеялась встретить дальнерожденного здесь, в лесу, и осыпать его насмешками, уничтожить презрением. ведь она заметила что под маской небрежного высокомерия он был глубоко уязвлен когда люди в теворе смеялись над ним и ставили его на место так как он того заслуживал лже человек низшее существо но белый жуткий снеговей нагнал на нее такой страх что она закричала глядя на дальнерожденного в упор как мгновение назад смотрела на крылатое чудовище я тебя ненавижу ты не человек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 Это слово из нашего древнего языка. Оно означает «высокоразумные существа». А где-то другая планета? Ну, их очень много. Там, за Луной и Солнцем. Значит, вы правда упали с неба? А зачем? А как вы добрались из-за Солнца сюда, на берег моря? Я расскажу, если ты захочешь услышать, Роллери. Только это не сказка. Многого мы сами не понимаем. но то, что мы знаем о своей истории, — все правда. «Я слушаю», — прошептала она ритуальную фразу. Однако, хотя его слова произвели на нее впечатление, полностью она их не приняла. Так вот, там, среди звезд, есть очень много миров и обитает на них очень много различных людей. Они создали корабли, способные переплыть тьму между мирами и отправились путешествовать, ведя торговлю и исследуя неведомое. Они объединились в Лигу, как ваши кланы объединяются в предел. Но у Лиги всех миров был какой-то враг, появившийся откуда-то из неизмеримой дали. Откуда точно я не знаю. Книги писались для людей, которые знали больше, чем знаем мы. Он все время употреблял слова, похожие на настоящие, только в них не было смысла. Роллери тщетно пыталась понять, что такое корабль, что такое книга, но он говорил с такой задумчивостью, с такой тоской, что она слушала, как завороженная. Лига копила силы, ожидая нападения этого врага. Более могущественные миры помогали более слабым вооружаться и готовиться к встрече с ним. Ну, почти так, как мы тут готовимся к приходу Гаалий. Я знаю, что для этого обучали чтению мыслей, но в книгах говорится и про оружие, про огонь, способный сжечь целые планеты и взорвать звезды. И в это время мои соплеменники прилетели сюда, из своего родного мира. Их было немного. Им предстояло завязать дружбу с людьми этого мира и узнать, не захотят ли они вступить в Лигу и заключить союз против общего врага. Но враг напал как раз в те дни. Корабль, привезший моих соплеменников, вернулся на родину, чтобы присоединиться к военному флоту. Многие улетели на нем. А кроме того, он увез, ну, дальноговоритель, с помощью которого люди в одном мире могли говорить с людьми в другом. Но некоторые остались. То ли они должны были оказать помощь этому миру, если бы враг добрался сюда, то ли просто не могли вернуться. Мы не знаем. В их записях сказано только, что корабль улетел. Копье из белого металла, длиннее целого города, стоящее на огненном перье. Осталось его изображение. Я думаю, они верили, что корабль скоро вернется. Это было десять лет назад. А как же война с врагом? Мы не знаем. Мы ничего не знаем о том, что происходило в других мирах с тех пор, как корабль улетел. Некоторые из нас думают, что война была проиграна, а другие считают, что нет. Но что победа досталась дорогой ценой, и за долгие годы сражений прогорстку оставшихся здесь людей успели забыть. Кто знает, если мы выживем, то когда-нибудь узнаем. Если никто не прилетит сюда, мы сами построим корабль и отправимся на поиски. Он говорил тоскливо и насмешливо. У роллере голова шла кругом от неизмеримости распахнувшегося перед ней времени пространства и собственного непонимания.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 — Нет, — шепнула она, — меня никто не хватится.